29 июня, когда я решил, что придется потратить на ожидание еще год, еще один год слежки, упражнений, управления экскаватором в летнее время в бригаде Гарви Блокера, если он возьмет меня, разумеется. К воротам виллы Долана подъехал синий автомобиль с надписью «Служба безопасности Лос-Анджелеса». Из машины вышел мужчина в похожим на полицейское, и открыл ключом ворота. Затем он сел в машину, объехал виллу и оставил машину за углом дома. Через несколько мгновений показался из-за угла, запер ворота и ушел. Это, по крайней мере, нарушило томительное однообразие ожидания. У меня появилась крошечная надежда. Я сел в машину, заставил себя поездить по городу пару часов и снова вернулся, поставив Бьюик на этот раз не в конце квартала, а в начале. Пятнадцать минут спустя... Перед Виллой Долана остановился голубой фургон. На нем была надпись «Фирма по уборке домов Большого Джо». Сердце радостно забилось у меня в груди. Я сидел в машине и следил за происходящим в зеркале заднего обзора, сжимая руками руль. Из фургона вышли четыре женщины, одна черная, одна китаянка и две белые. Они были одеты в светлое платье, где носят официантки. Но это были, конечно, не официантки, а уборщицы. Одна из них нажала на кнопку звонка, охранник открыл ворот и пропустил их во двор, и снова запер ворота. Все пятеро направились к дому, болтая, о чем-то и смеясь. Охранник попытался ущипнуть одну из них, она толкнула его руку и засмеялась еще громче. По лицу моему катился пот, и мне казалось, что он какой-то жирный. Сердце билось, подобно отбойному молотку. Они исчезли из пространства, охватываемого зеркалом. Я рискнул и оглянулся. Задние двери фургона, стоящего теперь у входа в открылись. Одна из женщин несла пачку простыней, другая — полотенце, третья держала в обеих руках по пылесос Я отъехал от обочины, с трудом управляя машиной. Они приводили в порядок дом. Долан приезжал на праздник в Лос-Анджелес. Долон менял свой «Кадиллак» не каждый год, и даже не каждый второй год. Серебристо-серый седан «Девиль», на котором он ездил, когда нынешний июнь, подходил к концу, был у него уже почти три года. Размеры машины были мне известны совершенно точно. Я написал письмо в «Дженерал Моторс», прикинувшись писателем. Они прислали мне техническое описание автомобиля и спецификации последней модели, и даже вернули пустой конверт с маркой, который я вложил в письмо с запросом. По-видимому, крупная компания соблюдает обходительность, даже когда терпит убытки. После этого я взял для расчетов три цифры. Наибольшая ширина – Кадиллака, также наибольшая высота и длина – С этими цифрами я зашел к своему приятелю, преподавателю математики в средней школе Лас-Вегаса. Я уже говорил вам, по-моему, что основательно готовился, и далеко не все мои приготовления касались укрепления физической силы. Далеко не все. Своему приятелю я представил эту проблему как чисто гипотетическую. Я сказал, что пишу научно-фантастический рассказ. И мне нужно, чтобы мои расчеты оказались достаточно точными. Я даже набросал несколько возможных вариантов сценария. Нужно сказать, что меня удивила собственная изобретательность. Мой друг спросил меня, с какой скоростью будет передвигаться этот инопланетный разведывательный корабль. Я не ожидал такого вопроса и спросил его, какое это имеет значение. «Очень большое», — ответил он. «Если ты хочешь, чтобы разведывательный корабль в твоем рассказе упал точно в подготовленную ловушку, та должна обладать соответствующими размерами. Теперь взглянем на те цифры, которые ты мне дал, семнадцать футов на пять». дед открыл был рот, чтобы сказать ему, что речь шла не об этих цифрах, но он предостерегающе поднял руку. «Приблизительно», — сказал он, — «так легче рассчитать дугу снижения». «Что?» «Дугу снижения», — повторил он, и я успокоился. Человек, намеревающийся отомстить, был очарован этой фразой, и в ней было какое-то темное, мрачное звучание. «Дуга снижения». Делая расчеты, я счел, само собой разумеющимся, что могила, вырытая для Кадиллака, должна соответствовать его размерам. Потребовались разъяснения моего друга математика касательно того, что перед тем, как стать могилой, Она должна послужить ловушкой. Да и сама форма имеет значение, по его мнению. Тот вид траншеи, который я придумал, может и не сработать должным образом. Более того, сохраняется большая вероятность, что траншея не выполнит свое предназначение. Если разведывательный корабль, объяснил математик, не попадет точно в начало траншеи, а покатится по ее краю, он остановится. Инопланетяне вылезут через двери для пассажиров и прикончат всех героев. Чтобы правильно решить этот вопрос, убеждал он меня, нужно расширить входной конец так, чтобы ловушка имела вид воронки. Наконец, немаловажное значение имеет скорость. Если кадиллак Долана будет двигаться слишком быстро, а вырытая яма кажется слишком короткой, то машина пролетит через яму, опускаясь во время полета. В результате или ее корпус, или колеса ударится о край ямы на дальней стороне, и кодиллак перевернется, но не упадет в яму. С другой стороны, если кодиллак будет двигаться слишком медленно, а яма окажется излишне длинной, то просто уткнется в дно носом, а это никуда не годится. Нельзя похоронить Кадиллак, когда два фута его багажника и задний бампер высовываются из земли, равно как нельзя похоронить человека с высовывающимися на поверхность ногами.